Рыва указал в сторону реки. Дунай сверкал вдалеке миллионом серебряных бликов. Путники остановились. Двое молодых воинов осторожно спустились с лесистого холма. Через некоторое время они вернулись и повели отряд вниз к реке. Не доходя до берега, варвары разобрали неприметный завал из веток. Под ним они нашли вместительную лодку, которую волоком по траве и песку потянули к воде. Все движения воинов были уверенными и быстрыми. «Ты свободен», — сказал мальчик урыва, когда лодка достигла реки. «Мы уходим на свою сторону. Можешь возвращаться». «Что?» — растерялся малыш, словно не ожидавший этих слов. Рыжебородый усмехнулся и с интересом посмотрел на паренька. Босыми ногами Амвр стоял в теплой воде на скользящем от легких волн приятном песке. В мальков шустрили вокруг. Ветер ласкал никогда не волосы мальчика. Ребёнок щурился от ярких лучей солнца, слушая пронзительные голоса чаек. «Вот кто свободен, птицы!» — думал он. Было удивительно хорошо и спокойно. Дунай переливался и завораживал. «Что же там за рекой? Вот бы мне, чайкой, перенестись и посмотреть, что за жизнь там может быть, и почему те двое рабов хотели попасть туда». «Может быть...» — размышлял мальчик, но мысли его оборвал голос рыжего варвара. «Ты свободен. Возвращайся туда, где твои родичи». «Я не знаю...» — робко сказал Амвр. «Мне некуда идти». «Совсем некуда?» «Ты что, мальчик?» — удивился Рыва, снимая кожаные башмаки и входя в воду. «Совсем некуда?» «Первый раз у нас такой пленник. Его отпускаешь, а он не идет!» — пошутил голубоглазый молодой воин. «Может, ему нужна награда за освобождение?» «Награда!» — засмеялся Жихарь. «Он просто не понял тебя, Рыва!» «Не ржите!» — хмуро осадился племенников рыжебородой. Уста Амвра плотно сжались. Терпеливо, но с тревогой дикого зверя в глазах смотрел он на забиравшихся в лодку варваров. Рыва еще раз оглядел жалкого и грязного мальчика, в лице которого только что проявилось что-то новое. Скиф медленно почесал подбородок а потом сказал на своей ужасной латыни «Чего ты хочешь, волчонок?» «Хочу туда», — малыш уверенно указал на противоположный берег рукой. «Я хочу с вами, за Дунай». «Тогда садись в лодку», — ответил Рыва, не обращая внимания на удивление других воинов. «Беги, быстро!» Разбрызгивая воду, Амвр бросился к лодке, сломя голову почему ты решил уйти с нами спросил рыжебородый варвар когда лодка уже далеко отошла от берега у тебя нет родных да никого я я хочу жить по-другому не как было ну тогда ты правильно все сделал добрые духи тебя навели на этот путь улыбнулся рыба есть хочешь малыш робко кивнул каштановые пряди упали на низкие прямые брови Жились полноватые губы. Он сглотнул слюну. В животе было совсем пусто. «Сейчас ничего нет. Вся радость жизни на родном берегу», произнес варвар, подмигнул мальчику рыжеватым глазом. «Леший нам помогал. Спасибо ему. Водяной, будь и ты добр к нам». «Спасибо богам, что оберегают нас. На родной земле от благодаримых Водяной был водяным божеством. Согласно мифам, он обитал в реках, озерах и ручьях. Лесной дух, леший, обладал переменчивой внешностью. Он являлся божеством, обитавшим в лесах, был их властелином. Мальчик не понял, каких богов поминал варвар. Мир, в который он вступал, был ему неизвестен.